на перегонки. Герцог положил мяч на меловую отметку, которую математик сделал на корте после того, как мяч отскочил от стены галереи в первом гейме. Математик согласился, что место правильное. Они церемонно смотали веревку, делившую корт напополам вместо сетки, и вручили на хранение вызвавшейся помочь Магдалине. Затем встали по обе стороны от мяча за пределами корта. Математик застыл в рассеянной позе, сложив руки за спиной. Он излучал спокойствие. Того и гляди, начнет насвистывать какую-нибудь подуанскую песенку. Герцог присел на корточке, смотрелся в мяч, левой рукой коснулся бороды. Переглянулся с баралем, бросившим безрассудное количество монет на линию ставок. Прочие держатели пари уже рассеялись в галерее, выбрав игрока впервые за всю игру перевеса в ставках не наблюдалось. Секунданты обернулись к игрокам, которые по ту сторону площадки пихали друг дружку плечами, пытаясь вывести из равновесия еще до начала забега. Герцог представил слово математику. «Экола», взревел тот, «игра». У художника старт не задался. Соперник зацепил его лодыжку своей короткой ногой. Подножка сработала, но он успел ухватить испанца за рубашку и стянуть за собой вниз. Сцепились. Бить руками правила запрещали, так что в ход пошли коленки. Художник попытался откатиться и встать на ноги, но поэт пружинисто, бесшумно, как летучая мышь, запрыгнул к нему на спину и сдавил его ягодиц и Приподнялся и втопил колено в поясницу противнику на уровне почек. Положил руку ему на голову, оттянул, вмазал лбом в землю. Магдалина зажмурилась, чтобы не видеть, как башка любовника стучит по булыжнику. Если бы кругом не так орали, слышался бы хруст черепа. Поэт вскочил, домчался до меча, схватил. Но добежать с ним до воротец не успел. Окровавленный художник, спорванный щекой, взвалился ему на спину, и оба рухнули на землю. Испанец мяч не отпустил попробовал встать, но итальянец вцепился ему в лодыжку и потащил к себе. Он снова упал. Художник уселся верхом к нему на грудь и норовил вырвать мяч. Катаясь по мостовой, они словно двое мальчишек кусались, пихали друг друга локтями, старались придушить. В какой-то момент поэт оказался на коленях перед художником, но мяч продолжал крепко сжимать в руке. Художник двинул тазом, чтобы перекрыть врагу воздух, Но тот вывернулся и из последних сил швырнул мяч воротца. Попал. Герцог закричал «Защита!». Зрители вернулись на галерею. Математик тщательно собрал монеты, оставленные итальянцами на линии, пересчитал, перешел поле боя и сыпал в ладони баралю, а тот распределил их между ставившими на испанца. На обратном пути ему пришлось перешагнуть через распростертые тела обоих противников. Теннисисты валялись друг подле друга, оценивали повреждения и не решались подняться, оба животами кверху. Сплошные синяки и ссадины, а штаны возмутительным образом вздыбились, как будто владельцы сейчас воспарят силой собственной эрекции. «Вкуснота-то какая!» — мечтательно вздохнула Магдалина, представляя себе трио, в котором все щипаются, царапаются издирают друг с друга струпья.